Глава 16 Выход. Белые двери разъехались в стороны, и я оказалась лицом к лицу с планетой, где мне предстояло остаться навсегда. Внимание сразу же привлекли сочное зелень и голубое небо. От яркого света пришлось прищуриться. Я вышла на открытую площадку у медицинского корпуса. В лицо пахнуло свежестью и влажным лесным воздухом, который показался слегка разряженным, но только сначала – как и в тот раз, когда впервые вышла из палаты. Я сделала несколько шагов по ровному твердому покрытию песочного цвета и оказалась за пределами здания. А потом легкие словно раскрылись, и я вдохнула глубоко и свободно. Яркий свет, сочные краски, небо высокое и необычайно голубое с примесью изумрудного, теплый воздух, приятные впечатления окутали меня словно пуховым одеялом. Планета была дружелюбна. Высокие пушистые деревья возвышались по одоле от медицинского корпуса. На широкой площадке не было ничего лишнего и странного, что вызвало бы любопытство или недоумение. Впереди был лес и широкая дорога, ведущая в его глубь. И тишина. Природная. Умиротворяющая. Я оглянулась назад и заметила настороженные лица Нея и Гея. «Должно произойти что-то необычное?» Спросила я их и услышала, как непривычно звучит мой голос на открытом пространстве. Нея приблизилась и отрицательно покачала головой. «Нея очень взволнована», — сказал Гия. «Наверное, больше, чем ты». «Что дальше?» — поинтересовалась я, оценивая внутренним взором свои ощущения. «Сейчас прибудет шаттл. Это автомобиль на андроиде. Совершенно безопасное средство передвижения», — сообщила Нея. В одно мгновение я услышала шелест и обернулась. Передо мной в нескольких метрах плыл полупрозрачный овальный предмет, размером с небольшой внедорожник. Такое ощущение, что он был выдут из стекла. Цельный, круглый, хрупкий, совершенно без колес. О, это вполне предсказуемо. Так по-космически, отметила я. И совсем не страшно. Прозрачные створки разъехались, и открылось внутреннее пространство шаттла. Внутри размещались четыре на вид вполне обычных кресла, развернутых друг к другу, и, вероятно, панель управления. Ничего лишнего. Все белое, аккуратное, простые овальные формы. Логично и удобно. Уж не знаю, что я пыталась высмотреть. Первым в шаттл вошел Гия. Жестом пригласил войти вслед за ним, и после моего несмелого шага внутри устройства по непрозрачному полу вошла Нея. Я присела в кресло у панорамного окна, приятно отметив комфортное сиденье, которое словно подстроилось под мое тело, а также прозрачный потолок. Я набрала в грудь воздуха и замерла в ожидании чего-то неизведанного, в предчувствии полного переворота моих представлений о жизни, даже где-то под ложечкой засосало от волнения. Нея быстрыми и мягкими движениями пальцев изобразила что-то на панели управления и элегантно разместилась в одном из кресел. Гия присел напротив меня, рядом с коллегой. Двери закрылись, и шаттл мягко двинулся в направлении леса. Меня не укачивало. Судя по тому, как пролетал мимо пейзаж, дорога, окруженная высокими плотно стоящими деревьями, мы двигались довольно быстро. Но скорость совершенно не ощущалась физически. Скорее всего, мы передвигались по воздуху. Я прислонилась лбом к прозрачной кабине и широко раскрытыми глазами всматривалась в лес. Это живой мир. Невероятно высокие деревья. Разве что в джунглях Африки или Австралии, где не хаживала нога человека, можно было наблюдать такое совершенство природы. Растения идентичны земным, стволы, кроны, листья. Правда, не таких форм, каким я привыкла. но их вполне можно соотнести с земной классификацией флоры. Может, это не такая уж и чужая планета? Растительность планеты не зависит от живых организмов, и тем более от народа, проживающего на ней. Поэтому почему бы природе не быть схожей? Может, и образ жизни не так уж отличается от нашего? Шаттл достаточно быстро перенес нас из лесной зоны в пригородную. Деревья стали ниже ростом, появились разветвления дорог, изменилась их ширина. Скорость шаттла заметно снизилась. Впереди показались высокие сооружения. Возникло ощущение, что они были такими же полупрозрачными и невесомыми, как и шаттл. «Это Эйрук», — проговорила Нея, наблюдая за моей реакцией. «Мы въезжаем в город. Высокие здания — это жилые корпуса, а более низкие, в несколько уровней, — это деловые корпуса». «В них мы работаем в самых разных областях». Шаттл полностью вплыл в город и оказался посреди светлой оживленной улицы. Но не заполненной безумными пробками и толпами людей, снующих как муравьи, а чистой невероятно широкой улицы, свободной от всякого городского хлама. Навстречу двигалось еще несколько шаттлов, за нами пристроилась еще пара, но все они двигались органично и сообразно общему ритму. Здания выглядели изящными и хрупкими, но при ближайшем рассмотрении в них чувствовалась монументальность, надежность и устойчивость. Постройки стояли на приличном расстоянии друг от друга, они натыканы, как высотки в спальном квартале, окно в окно. Даже дышать было легко и свободно. Никаких остроугольных башен, космических кораблей, тарелок на их верхушках, фантастических, выгнутых, изогнутых форм. В основном все линии были мягкими, круглыми или овальными. Даже углы зданий были округлыми. Все абсолютно белого цвета разных оттенков. Возможно, именно из-за белого цвета создавалось впечатление необъятного пространства. До выхода из палаты воображение рисовало футурические картины. Нечто космическое, этакое грандиозно-претенциозное. Это и было грандиозно. но только по той причине, что передо мною возникали совершенные геометрические формы, эллипсы, овалы, круги, сглаженные углы, практически не было квадратных прямоугольных и треугольных форм. Все это выглядело аккуратным, гармоничным, практичным, непривычным, но не призрачно-сказочным. Дороги, по которым двигались шаттлы, не были абсолютно прямыми, на них не было разметки в виде линий, Однако периодически я замечала светящиеся точки, возникающие перед нами. И плыли мы не по серо-черному асфальту, а по белому покрытию, похожему на плотно уложенные камешки керамзита, только исключительно белого цвета. Как пояснил Гия, это специальный материал, который содержит в себе активные элементы, вступающие в реакцию с энергоблоком на дне шаттла. Отсюда способность шаттла передвигаться над поверхностью этого покрытия. Кроме дороги для шаттлов, на широких улицах города выделялись пешеходные дорожки. Я назвала их так потому, что наблюдала, как по немалыми группами шли тессаницы – мужчины и женщины, то в одном, то в другом направлении. Но разглядеть кого-то особо не удалось. Пешеходные дорожки располагались далеко от проездной дороги, и шаттл свернул на другую улицу – не менее удивительную, чем предыдущие. Здесь улица была обильно засажена деревьями и кустарниками. Они выгодно отделяли одну часть площади от другой, пересекали ее и создавали хаотичные зеленые островки. От одних зданий к другим тянулись неширокие мосты, будто парили в воздухе. На крышах некоторых зданий виднелись зеленые посадки, что-то вроде зимних садов. Поражала и сама архитектура зданий, Сплошь по стенам были нанесены абстрактные рисунки, смысл которых до меня пока не доходил. Не могла определить и этажность строений, оставалось только догадываться. Человеческая логика здесь не работала. А может быть, их квартиры располагались на нескольких уровнях? Шаттл остановился, и я вопросительно оглянулась на присутствующих. — Здесь мы будем двигаться медленнее, чтобы ты успела все рассмотреть, — сообщила Нея. Обрати внимание на вид справа. Я пересела в кресло с другой стороны кабины и приникла к окну. На широкой площади располагалось прозрачное сооружение в виде сферы, размером с футбольное поле. А внутри было много деревьев и что-то похожее на цветущие клумбы. Это парки для прогулок и отдыха. Внутри есть небольшие бистро, где можно перекусить или пообщаться в приятной природной атмосфере. А что это? Запрокинув голову к потолку, кивнула я чуть в сторону от дороги на переливающийся в воздухе свет. Это установка голографа. Сейчас короткий перерыв вещания, но вскоре ты увидишь, как она работает. Это новостной голограф. Трансляция новостей, объявлений, приглашений на события. Они располагаются в каждом районе. Любой житель в курсе на актуальных новостей. И буквально после слов Нея я увидела, как мерцающий свет преобразовался в трехмерную картинку. Женщину в белом деловом костюме, мелодичный голос который сообщил о скором начале дня жизни и пригласил жителей Эйрука к его подготовке. Объемные фигуры сменяли одна другую. Появлялось одно лицо за другим. Этакие великаны и великанши, вырастающие из воздуха. И тут уж я уверилась в том, что все тессаницы похожи друг на друга, как и китайцы для меня. Я усмехнулась своим мыслям и вместе с движением шаттла продолжила рассматривать следующую улицу. Чистые тротуары, чистые стены, ничего лишнего и вызывающего желания убрать, прикрыть, переделать, как, например, уродливые столбы с проводами, рекламные вывески, убогие ларьки с пирожками – и мусорные бачки, заваленные бутылками и сигаретными окурками. Чистое свободное небо. Никаких летающих тарелок или поездов, так часто демонстрируемых в фантастических фильмах. Потрясающее сочетание цветов и форм. Все легкое, в основном белого цвета, иногда серебристого или песочного оттенка. Гармонично вливающийся природный пейзаж. Зеленые деревья очень высокие и мощные. Искусственные водоемы и водопады. сферы парки, все это потрясло и восхищало. И ведь это их привычная жизнь, не могли же они быстренько убрать город к моему выходу из палаты, усмехнулась я. Шаттл медленно двигался меж широких кварталов, открывая неискушенному глазу все больше удивительных и свежих решений мироустройства тессаницев. Уже самой хотелось прогуляться по улицам и увидеть город не через окно шаттла. Гия потянулся к панели управления, и над нами разошлись створки потолка. Я не ощутила запаха выхлопных газов, как было бы закономерно ощутить их в любом городе на земле, но удивительный аромат наполнил кабину шаттла. Я и раньше, когда въехали в город, чувствовала в воздухе странный аромат, причем на протяжении всего путешествия. Странный, потому что я не могла сравнить его ни с чем известным. Могла сказать только, что он был приятным, легким, свежим. Наверное, по трепету ноздрей, Нэя поняла, что я принюхиваюсь, и опередила мой вопрос. «Это цветут дардены. Видишь, вон те пышные кроны с желтыми цветами». Когда мы свернули на очередную улицу и приблизились к ряду дарденов, я заметила, что цветы были похожи на бумажных птиц – оригами. Для города стволы деревьев были просто огромными в обхвате, чтобы их опоясать, взявшись за руки, нужно было бы человека три. Цветущие красавцы стояли на приличном расстоянии друг от друга, лишь слегка касаясь пышными кронами, а вокруг каждого стояли несколько кресел, вероятно, для отдыха. Дардены цветут два раза в год: первый раз красными цветами, тогда в воздухе совсем иной аромат, и второй, как сейчас, Я люблю это время цветения дарденов. Красные пахнут немного резко. Когда Нэя говорила, ее лицо становилось таким приятным, улыбка это ободряла и успокаивала. Я впервые слышала о пристрастиях Нэи. Она все больше открывалась мне со стороны обычной женщины со своими вкусами, привычками и желаниями. Определение обычное, конечно же, было неуместно. Но я определенно чувствовала себя комфортно рядом с ней. и хотелось располагать ее вниманием и дружбой. Гия наблюдал за мной всю дорогу и понимающе улыбался. Наверное, ему не обязательно было читать мои мысли. Как психоадаптолог он прекрасно читал по лицу и, вероятно, был доволен результатом. Я почти расслабилась в кресле, ведь мне ничего не угрожало. В напряжении были только глаза, перебегающие от одного удивительного сооружения к другому. от пышности и в то же время простоты форм и красок до изумительных архитектурных и высокотехнологичных картин. Конечно, все казалось невероятным. В большей степени то, что видела, было следствием высокого уровня развития тессанийской цивилизации, и, будучи новым, непривычным, нереальным, тем не менее вызывало восторг и восхищение. А инфраструктура? Это было совершенством градостроения – Такую гармонию комфорт я видела только в фантастических фильмах, да и то, кто мог в полной мере изобразить то, что наблюдалось здесь. С созерцанием устройства города пришло интуитивное понимание, что это совсем не враждебный для меня народ и отнюдь не нуждающийся в чьем-то вмешательстве, корректировке и каком бы то ни было отношении к себе, вполне самодостаточный и глубоко интеллектуально и морально развитый. Я внутренне усмехнулась тому, что первая моя мысль о них была – это секта. Я уже чувствовала, как глубоко внутри зарождается любопытство и неумное желание проникнуться этим миром, познать его. Ведь ничего совершения я в жизни не встречала. Да и что я видела вообще? Раз двадцать выехала за границу России и почтила своим присутствием несколько иных цивилизаций, но живущих в том же хаосе, что и все остальные – за исключением некоторых различий. Я не знала, насколько этот мир окажется идеальным для меня, но только земные тоска и отчаяние уступали место новым чувствам. В оптимистичном ожидании я проплывала по улицам Эйрука еще в течение часа по моим биологическим часам, и новым впечатлением не было конца. «Эйрук – большой город», – отметил Гия. «Его не объехать за полдня», поэтому мы показали тебе только основные улицы. Каждый район уникален своими сооружениями и расположением различных деловых корпусов, а также основных подземных линий». «Подземных линий?» «По-твоему, это метро?» – перевела нея, глядя в свой планшет. «У вас есть метро?» – удивленно отстранилась я от спинки кресла. «Это подземные шаттлы. Вот те низкие, округлые, серебристого цвета строения, У каждого парка являются переходами к подземному транспорту, — указал Гия. — Скоро ты все сама пробуешь. — А на наземных шаттлах у вас кто ездит? — Наземные шаттлы в основном предназначены для деловых поездок, но они могут использоваться по аналогии с земным такси, — заметила Нея. — И такой можно приобрести в личное пользование? — Нет, это только городской транспорт. «А у старейшин городов?» – скептически прищурилась я. «Старейшины городов имеют шаттлы, но они всегда находятся при исполнении своих обязанностей, поэтому им положено». «Но в метро их не увидишь?» – уточнила я. «Не могу сказать, что я наблюдала их в подземных шаттлах, но это не исключено», – поделилась Нея. «Скорее старейшин можно увидеть прогуливающимися пешком по городу. «Все же власть, имущие везде, имели больше, чем обычные жители. И мне виделось, что ты, Саня, не была исключением». «У вас есть летательные аппараты? Кто передвигается на них? И почему их не видно?» – полюбопытствовала я. «Воздушным шаттлам не принято летать над городами», – пояснил Гия. «Места посадки находятся в лесных зонах за городом. Ты наблюдала их при нашей первой прогулке по поясу медицинского корпуса». но существуют медицинские или спасательные шаттлы. Они немного больше, чем наш шаттл, но яркого цвета и при необходимости появляются в городе». Нэя коснулась моего плеча рукой и мягко сказала. «Думаю, на сегодня достаточно впечатлений. Тебе нужно немного отдохнуть?» «Да, пожалуй», — согласилась я, возбужденно продолжая зираться вокруг и покусывая губы. Мы сейчас прибудем к жилому корпусу, где находится мое жилище. Пару дней поживешь у меня, привыкнешь, а затем мы подберем тебе другое жилище. Угу, пробубнила я, не придавая особого значения ее словам, сворачивая шею в наблюдении за неожиданно близко проходящей группой тессанийцев. Боже, они все блондины и будто из одной пробирки. Так похожи и изумительно красивы. Полуулыбки на лицах Гия и Неи слегка смутили. Явно я оказалась им дикарем, но меня еще долго будут удивлять проявления их мира. Через какое-то время шаттл остановился у входа в белое высотное здание с прозрачными панорамными дверями. Я вышла наружу последней. Плечи заныли от напряжения. Я закинула голову и оценила высоту строения. Невероятно высокое. Оно внушало благоговейный трепет. «Кира! И еще увидимся!» Попрощался Гия, но я даже не оглянулась. Нея прощально кивнула Гия и приглашающим жестом предложила пройти внутрь. Двери бесшумно разъехались, и я оказалась в высоком светлом холле. Глянцевый пол блестел чистотой, на стенах выгравированы неизвестные, но привлекающие внимание символы. Вдоль стен стояли округлые клумбы, будто из лунного камня. И в них росли странные цветы, На высоких ножках всего несколько очень ярких соцветий, но внушительных размеров. Нея терпеливо шла позади и давала мне возможность все рассмотреть. А я ощущала себя Алисой в стране чудес. Маленькой девочкой, которую затянула в такую нору, что и словами не описать. Наблюдая подобную красоту, совершенство линий и идеальное состояние окружающих предметов, я свела все это в одну ассоциацию. Так могли жить только арабские шейхи. Двигаясь вглубь здания по холу, я не заметила, как навстречу вышло несколько женщин. Я даже не поняла, откуда они взялись. Все как одна блондинки с глазами цвета молочного шоколада. Белокожие, высокие. Они, равно как и я, остановились в растерянности, и мы с любопытством, а я и с затаённым волнением рассматривали друг друга. Только теперь заметила различия в их внешности. Безусловно, все они были красивыми и невероятно хорошо сложены. Неожиданно тессонейки разом выполнили незнакомый жест, хотя и чем-то напоминающий знак приветствия, и обратили внимание на Нею, стоящую позади меня. Я не могла себе позволить рассматривать их долго, и взволнованно оглянулась за безмолвной поддержкой Неи. «Приветствую вас!» – учтивым тоном отозвалась она, выполнила приветственный жест и поравнялась со мной. «Прошу, Кира, нам в мобильный модуль». Тессоники посторонились, пропустили нас и, оглядываясь, удалились. Я последовала за ней вперед, но, как ни старалась, не смогла отвести глаз от движущихся по холлу женщин. Они выглядели так необычно. Внимание привлекла не только их внешность, но и одежда. Определенно земной модой у них не было ничего общего, но те формы и линии, которые я наблюдала, поразили своей изысканностью и оригинальностью. — Не пугайся, Кира. Первое время все будут обращать на тебя внимание, — ободрила Нея. — А по вашим меркам я привлекательна или... — Я даже не могла подобрать определение для своей внешности в этом мире и просто понадеялась на Нею. — Ты крайне привлекательна, — тут же ответила она, и это прозвучало довольно искренне. Однако я не могла подавить сомнения. На тебя обратят внимание много мужчин. Я досадливо прикусила губу. Для меня это не новость, но внимание здешних мужчин было вовсе не интересноно и даже пугало. Когда мы вошли в небольшое округлое углубление в стене, метров пять-6 по периметру, Энея провела запястьем рядом с панелью с голубой подсветкой, перед нами бесшумно сдвинулись створки. Я почувствовала, что мы начинаем подниматься. «Это лифт!» По-детски озорно вылетело из моих губ, и я коснулась ладонями стен. Ощущалась легкая вибрация. Нея засмеялась. «Возможно, на твоем языке именно так». На голубой панели управления стремительно мелькали символы, и очень быстро мы прибыли на свой этаж. Я вышла вслед за женщиной и огляделась. Холл был все того же белого цвета, но оформлен иначе. Невероятно высокий потолок, на котором не было ни одного светильника, пол выложен узорными плитами, наверное, и сайбуса. Тоже был глянцевым и сверкал чистотой. Стены имели тот же потайной рисунок, что и пол, но по контурам рисунков будто двигались светлячки. Это нисколько не мешало глазу, а даже расслабляло. Я сделал аккуратный шаг к стене и погладила ее подушечками пальцев. Поверхность была абсолютно гладкой. Напротив лифта располагалось круглое окно во всю высоту помещения. За ним я видела стоящее рядом строение. «Нравится?» – спросила Нея. «Какой это этаж?» – озираясь вокруг, спросила я и подошла к окну. «Это уровень Ди». «Ди? А по счету?» «У нас не считают, как ты их называешь, этажи. Каждый уровень имеет отдельное название, и в каждом жилом корпусе они называются одинаково. Но если тебе так будет удобнее, ты можешь посчитать, на каком по счету этаже мы находимся, начиная с нижнего». «Снаружи это сделать совершенно невозможно. Ты мне не поможешь?» – улыбнулась я. «Конечно, Кира», – любезно согласилась Нея. «Нижний этаж называется «Экс». Я невольно начала сгибать пальцы, считая этажи. Затем следует «Мэс», далее «Кон», «Би, Си, Нэш, и мой уровень D. Я растерянно взглянула сквозь окно и встряхнула головой. «Но мы гораздо выше восьмого этажа». Нэя взглянула в окно вслед за мной и заметила. «Не могу возразить тебе, но логически заключаю, что ваши постройки гораздо ниже и сами этажи низкие. У нас высокие жилища, и к тому же некоторые имеют несколько уровней». То есть, если это двухуровневая квартира, то и жилище, то оба уровня считаются под одним названием? — Верно, Кира. — Уф, запутаться можно. Дрогнули мои губы в растерянной улыбке. — На каком уровне мы находимся под твоим измерением? — полюбопытствовала Нея. Ну, — Но я мысленно прикинула расстояние до земли и, не веря своим глазам, продолжила. — Где-то на тридцатом этаже. — Интересно. Но учитывая, что между этажом X и D нет многоуровневых жилищ и каждый этаж имеет одинаковую высоту, ты можешь представить, какова высота каждого из них». Я провела нехитрые расчеты в уме, подняла глаза к потолку и удивленно моргнула. «Выходит, что каждый этаж около четырех метров». «По твоей системе исчисления. Где-то около пяти». Подтвердила итог Нея и указала рукой на одну из стен, где виднелась тонкая светящаяся окантовка дверного проема. Такую подсветку входа в палаты я видела в медицинском корпусе, а рядом с дверным контуром на уровне моей талии светилась голубая точка. «Это сенсор распознавания или сенсор доступа», кивнула Нея на светящуюся точку и провела над ней запястьем. Хозяина жилища он распознает и просто открывает двери, а вот гостя не пропустит без уведомления хозяина. «Дверной звонок и замок в одном флаконе», – заключила я. Непрозрачная панель отъехала в сторону, и я оказалась у входа в жилище Неи, от чего то разволновавшись и ощутив горячую волну внутри живота. «А меня он пропустит?» «Конечно, Кира», «Ты приглашена, и более того, я открыла тебе доступ. У тебя тоже есть нано-датчик на левом запястье. Это твой ключ ко всему, что имеет систему доступа. Твой индивидуальный ключ». Нея прошла внутрь жилища. Я же медлила. Непроизвольно провела большим пальцем по своему левому запястью и попыталась рассмотреть на нем какой-либо шрам. «Ты не увидишь отметин, Кира?» Зачем же портить столь совершенное тело? — шутливо заметила нея. А что дает этот нанодатчик? Он как-то влияет на меня? — беспокойно спросила я переступая порог жилища. «Это система идентификации, пропуск в жилище, в деловые корпуса, в зависимости от уровня тесонница, предоставления разных услуг, питание, приобретение чего-либо, развлечения. а также он является диагностическим сенсором, считывает состояние здоровья и поисковым маяком. И он не оказывает никакого влияния на организм. Неожиданно, удобно. И в то же время я поняла, что нахожусь под беспрестанным контролем. Конечно, почему они должны мне доверять? Я ведь чужая. У нас на инопланетянина тоже прикрепили бы следящее устройство. Но что мне волноваться? «Я не собираюсь нарушать их порядки. Я всего лишь хочу, чтобы мне позволили вернуться домой. Может быть». «Проходи, Кира», – окликнула Нея. «Присаживайся. Чувствуй себя свободно. Можешь пользоваться всем, что видишь». Я отвлеклась от беспокойных мыслей, сделала несколько шагов вперед и тут же непроизвольно попятилась. Искры коснулись чего-то мягкого. Растерянно оглянувшись, Я не заметила, как оказалось на маленьком пуфе. Ноги сами собой подогнулись. Я подняла голову вверх, и рот сам собой приоткрылся. Помещение было неимоверных размеров, и прежде всего удивил потолок. Необычайно высокий, глянцевый, что добавляло объема, и выполнен в форме песчаных дюн, что создавало 3D-эффект и ошеломляло иллюзии перекатывающихся волн. Даже закружилась голова. И я, зажмурившись, тряхнула ею несколько раз. Вот это да! Музей абстрактного искусства! Открыв глаза, я сфокусировала взгляд и замерла. Мне не просто понравилось то, что увидела. Благоговение, чувство необъятного восторга заполнили сознание. Ничего сверхъестественного, если не учитывать, что я бог знает где в космосе. Но то, каких немыслимых размеров был только холл жилища Нэи, поразило предполагаемой масштабностью их цивилизации. Холл-гостиная был выдержан примерно в стиле хай-тек и минимализма, а это мне было знакомо. Но я бы предпочла внести немного домашнего уюта, текстиля, милых и трогательных аксессуаров, которые придают тепла, пространству и подчеркивают индивидуальность хозяина. А преобладание белого цвета все-таки создавало ощущение прохлады. Однако здесь было много цветных вещей. Например, несколько диванов вокруг круглой стеклянной колбы в диаметре не меньше метра неясного предназначения были нежно-голубого цвета, а подушки округлой формы – темно-синего. По периметру хола вытянутых овальных емкостях росла густая зеленая трава в форме пшеничных колосков, ровно подстриженная и, возможно, сама достигающая такой идеальной линии роста. Высокие белые стены тоже выполнены в форме дюн, но менее рельефные и изредка покрыты теснением, похожим на отблеск бриллиантов. Будто кто-то небрежно рассыпал немного звезд. Противоположная от входа стена полностью прозрачная и являлась панорамным окном. За ним было голубое небо, виднелись соседние строения, стоящие далеко, не меньше трехсот метров. Под окном во всю длину располагался невысокий, но широкий подиум с прозрачным основанием со множеством подушек, вероятно, для сидения. Любопытство подняло с места, и на негнущихся ногах я прошла к окну. Нея продолжала молча наблюдать за мной и мягко улыбалась. Подойдя к подиуму, я склонилась, бережно погладила подушку ладонью. Ткань была такой нежной, теплой. Взяла ее в руки, прижала к груди, и, уставившись широко раскрытыми глазами за окно, опустилась на другую подушку. «Сколько пространства! Какое все светлое и невероятных масштабов! Я точно попала, если не в рай, то близкое к нему место!» Прислонившись лбом к прохладному стеклу, я осознала, как была напряжена все то время, пока ехала от медицинского корпуса до жилища Неи. Сейчас сильные эмоции схлынули, и наступило расслабление – но только отчасти. Все еще оставалось ощущение нереальности моего пребывания здесь. Усилием мысли приходилось принимать то, что видели глаза. Надо просто привыкнуть. Но как все это уместить в голове? В полной тишине я просидела минут десять, осознавая себя заново в новом пространстве и разглядывая детали открывшейся панорамы. «Сказочный мир!» прошептала я наконец. Я и не заметила, как Нэя оказалась сидящей рядом со сложенными на коленях ладонями. Взглянув на женщину, я будто увидела ее заново. Насколько это была необычно красивая женщина с такими мягкими женственными чертами лица, открытым взглядом и грацией в движениях. И то, как она участливо смотрела, вызывало трепет в груди и чувство признательности. «Это элитное жилище?» Глубоко вздохнув, спросила я и обвела взглядом помещение от потолка до идеально ровного белого пола. «Что ты имеешь в виду?» Я вспомнила, что Нея упоминала об отсутствии классности их общества и поняла, что определение элита было им незнакомо, и все же у них были какие-то уровни доступа. «В таком жилище может жить каждый или это надо заработать?» «Ах, ты об этом!» понимающей улыбнулась женщина. «Это маленькое жилище. Я хочу через время переехать в более свободное». «Более?» — округлила глаза я. «Я уже здесь чувствую себя песчинкой в космосе. О каком более она говорит?» Я сглотнула и вновь обратила взгляд на пространство жилища. На другой стене слева висела панель размером примерно 3 на 2 метра с белой матовой поверхностью. «А это что?» «Это мультипанель», — ответила женщина, словно объяснив все одним словом. «Мультипанель», — повторила я. Нея склонила голову на бок и повела бровями. Видя мое замешательство, она с извиняющейся улыбкой тронула за локоть. «Извини, Кира, иногда у меня бывают затруднения в пояснении некоторых особенностей нашего быта». Для меня это очевидно, как дышать, поэтому я несколько невнимательна к твоим вопросам. Не стоит, Нея. Наверное, мне бы тоже пришлось задуматься в объяснении многих вещей. Так что делает эта мультипанель? О, это для просмотра новостей, вход и работа в инфосети, общение с любым гражданином Тессании. Но для оперативной связи мы обычно используем коммуникатор. Инея подняла правую руку и указала на широкий белый браслет, с виду ничем не примечательный, с закругленными краями, выпуклый, глянцевый. Пока ответы Инеи не были исчерпывающими. На каждый ее ответ находилось множество вопросов, и, похоже, это надолго. Я зажмурилась, покачала головой и пожала плечами. «Ладно, об этом позже. Можно мне воды?» Я, наконец, отняла подушку от груди и отложила ее в сторону, а затем потерла виски двумя пальцами, еще раз глубоко вздохнув. «А как тебе предложение пообедать?» – ответила Нея. У меня было ощущение, что сейчас время для ужина. Оказалось, прошло всего несколько часов, и сейчас время полуденного обеда. «Хорошо», – с энтузиазмом восприняла я. «Я могу помочь на кухне». Сейчас нужно было бы заняться чем-то простым и знакомым, чтобы привести мысли в порядок. Готовить я любила, хоть и нечасто это делала. «Что?» – не поняла Нея. «Помочь приготовить нам обед», – пояснила я, начинай сомневаться, что предложила что-то адекватное. «О, это ни к чему», – наконец догадалась женщина. «У нас не готовят еду в жилищах. Мы пойдем в бистро «В парк?» напряженно уточнила я нет в каждом жилом корпусе есть бистро где готовят быстрые и простые блюда для ежедневного рациона тесаницев Некоторые блюда можно заказать оттуда когда устраиваешь прием но традиционно все едят в городских ресторанах или в бистро при жилых корпусах Бистро в парках сферах скорее для кратковременного отдыха и чаепития в городской ресторан мы пока не пойдем Но вот в бистро поднимемся. Только сначала тебе нужно переодеться. Медицинский комбинезон не подходит для выхода. Пока я осмысливала особенности питания тессанийцев, Нэя поведала о том, что заказала для меня пару платьев на первое время. А пока я разглядывала пейзаж за окном, успела принести их, упакованных в мягкий матерчатый пакет. Мне же совсем не хотелось выходить наружу. Нужно было остыть от впечатлений. Информации для переваривания хватало, и настроение сбивало с толку. Сначала все было неожиданно приятно. После встречи нескольких тессаниек стало тревожно, а теперь я ощущала моральную и физическую усталость. «Ты можешь переодеться в гардеробной и, если хочешь, освежиться в гигиенической комнате», предложила Нея, вручая пакет с одеждой. Она указала направление, и только теперь я заметила еще двери в разные комнаты. В углу слева – гигиеническая комната, а справа, за колоннами, вход в гардеробную. Оглянувшись направо, я заметила две круглые колонны, упирающиеся в потолок. Поверхность колонн была неровная, а в форме вертикальных извилин в той же тематике дюн. За ними я увидела вход в другую комнату. Нэя внимательно посматривала на меня, пытаясь понять, что я чувствую. А я бесцельно перебирала пальцами материю пакета и смотрела в какую-то невидимую точку пространства перед собой. «Кира!» Я опередила ее вопрос. «Нэя, я не могу! Можно я останусь здесь?» Нэя беспокойно повела бровью, но заботливо улыбнулась и кивнула. «Я закажу обед сюда. Пока обойдемся таким способом адаптации». Ничего страшного. А стакан воды я тебе сейчас принесу. В жилище у нас принято иметь мини-бар с напитками. Я благодарно улыбнулась, но получилось как-то кисло. Поднявшись и прижав пакет к груди, я побрела в сторону гардеробной. За спиной услышала, как Ней с кем-то связалась и заказала несколько блюд и цветочный чай. В гардеробной размером с мою бывшую палату я обнаружила зеркальную стену – софу. несколько странных небольших приспособлений на мягком покрытии пола. Склонившись над одним из них, я даже не могла догадаться, для чего это нужно. Положив одежду на софу, сняла себя медицинский комбинезон и обувь. Раскрыв пакет, достала нижнее белье нежно-розового цвета, трусики и нечто похожее на кружевной короткий топик. Кружева не были рельефными, но словно вылиты из неизвестного материала. гладкие и изящные. А тессаницы знали толк в изысканности и роскоши женского белья. И я еще раз убедилась в правдивости мысли о том, что пристрастие к эстетике не могло принадлежать варварам. Я приложила топик к лицу и потерла щекой. Материя приятно согревала кожу и была невероятно нежной. К белью прилагалось длинное платье более активного цвета, которое я бы назвала «коралловый», Никогда не носила розовую гамму, но даренному коню зубы не смотрят. Приложив платье к груди и повернувшись к зеркалу, я поняла, что этот цвет вполне гармонирует с оттенком кожи и цветом волос. Вот только бы привести волосы в порядок. Сделать стрижку вернуть челку. Немного подвести глаза. Я снова осмотрела себя в полный рост, пощупала косу по всей длине и нервно усмехнулась. Невероятно! Одевалась я медленно, и так, и эдак, вертясь перед зеркалом, до сих пор не веря своим глазам, что это тело принадлежит мне. Наконец, одевшись, я оценила вкус и местную моду. Платье вполне подходило по размеру. Ничего лишнего. Вырез лодочкой, с тонким длинным рукавом. Просто приталенное, длинное, с разрезами от колена и до щиколоток, а за спиной капюшон. Несмотря на то, что платье слегка обтягивало все выступающие части тела, белье не было заметно. В целом было комфортно, и выглядела я довольно хорошо. «Нея, а можно что-то сделать с моими волосами?» Громко спросила я, выходя из гардеробной, и тут же остановилась. В холле Нея была не одна.